Глава 4. Сойдя с Клюевской электрички вместе с жиденьким потоком пассажиров, прошел по мосту над путями через чахлый полупарк около привокзальной площади, потопал на желтой огне автостанции по дорожке, тускло вспыхивающей бутылочными осколками. На моей остановке на лавке у столба с номером автобуса и расписанием сидела очкастая бабуся с двумя сумками, больше никого не было. Только у старой засыхающей липы, шагах в 15 от нас, пытались что-то петь два прислонившихся друг к другу мужика. Когда один из стоящих в общей куче автобусов заурчал, засветился и стал подруливать. К нам бабка живенько подсунула плечо под тряпку, привязанную к ручкам сумок, встряхнулась и полезла в открывшуюся дверь. Я хотел было ей помочь, но не успел. Шустрая бабусь, прям как моя. В прорези кассы торчала картонка, и свои 25 копеек я отдал водителю. Певцы подошли к задней двери. Тот, что с авоськой, забрался в автобус сразу, а у другого не выходило, как первый его не втягивал. Водитель попросил меня подтолкнуть этого типа, и я, выйдя через переднюю дверь, подсадил, помог дотащить до сиденья и мы поехали. Пока подсаживал, получил от него локтем по зубам, но это, как говорил Карлсон, дело житейское. Между прочим, я бы этого Карлсона при встрече просто выпорол. Сколько можно подставлять малыша самому в лёгкую сматываться, а? Шел бы такой дружок на крышу, лечить отхоженную ремнём попу, остерегаться дурить пацана. Бабуся сразу задремала, чётко обнимая обе сумки. От дужек её очков поверх платка шли синие потёртые верёвочки, завязанные на затылке. Куда она, интересно, тащится в такое время? Сошла она через остановку после Клюевского кладбища, садившиеся по дороге незаметно рассосались, и в Лудково я приехал один. Вылезая, чертыхнулся, пока сидел, нога опять задубела. Но когда выбрался за деревню, пошел почти нормально, расходил ее. Сзади весело моргала луткова но дорога уже начала прогибаться, огоньки постепенно пропали, словно погашенные ветром. Я с удовольствием внюхивался в его полосатость. То шли прохладные куски, пахнущие чистой далекой высотой и больше ничем, то здешние теплые, запахами высыхающих трав, потных коров, их молока и лепешек. И еще остро, едко, невероятно приятно пахло наработавшимися лошадьми. Но тут же обоняние меня бессовестно обманывало, это я знал. Лошадей-то на четыре окрестные деревни осталось только две. Еще в прошлом летом их было шесть, но Груньку, когда она везла из Луткова в Головское бидоны с молоком, сшиб пьяный Гоша Иванович на грузовике. А грозу Атамана и буяну угнали, всех в одну ночь. Наверное, орудовали дальние, потому что никто из местных больше не видел наших коняк. Мы их искали несколько дней, если бы нашли, тем подлецам пришлось бы невесело, но мы не нашли. Так и остались лишь ветка да рыжей А раньше их был целый табун, лошадей двадцать, их пас дядя Толя, Трошкин. Мы с Белым бегали к нему, чтобы помочь лошадьми и поездить верхом. Приносили ему в закручивающихся пузатых баночках из-под меда самогонки из запасов своих бабусь. Нам, с салагам, приятно было доставлять удовольствие такому хорошему человеку, как дядя Толя. Он замерз три года назад. Алкаш был. Трезвым я его вообще не видел, но лошадей он любил. заботился чтобы не сбивали ноги, лечил потертые спины и вообще не был похож на обычных пьяниц, вроде Гошки Ивановича, которым глубоко начхать на все, что не имеет отношения к выпивке. то ли часто пас лошадей около нашей деревни, позапрошлым и даже прошлым летом они приходили сюда сами, по привычке, когда паслись ночами одни. Звезды почти не высовывались, небо неслось одним гигантским облаком, и там, где оно истончалось, из нарастающей черноты прорезались две-три звезды, но их быстро заносило. Я тихонько выстукивал зубами привязавшийся ритм и представлял, как приду, затоплю печку, небольшую русскую, а маленькую, она скорее нагревается, и в ней пяток картофеля, наутром увижу белого, его дом ближе всех к моему. И он, слегка заикаясь, По своему обыкновению заорет издали на всю глотку. Предок прибыл, пропопащая душа, ну или что-нибудь типа этого. На выходные, может, приедет Лена. Она отличная девчонка, вообще народ у нас в деревне нормальный. В Головском ребят больше, за счет местных, но атмосфера хуже. Есть сволочи, которые слишком много о себе понимают. На подходе к Головскому я остановился. Если идти в свою деревню, то надо прямо и налево, мимо фермы. А если заглянуть на кладбище к бабушке, то резко налево. Оно совсем близко от развилки на Голоско и селиванова Я пошел на кладбище. Бабушкину могилу отыскал быстро, она рядом с входом. Открыл дверцу ограды, скинул рюкзак на низкую лавочку, постоял, глядя на крест. По дороге я мог бы, конечно, нарвать цветов, но не нарвал. По-моему, бестолково это занятие. Срывать цветок с его единственного места для того, чтобы он раньше времени засох в другом. Мы с трояком по ночам любили ходить по кладбищам в том году. И на это ходили, на другое заброшенное. У нас в деревне его зовут Упомещик. А Белый оставался с девчонками у костра. Ко всему, что связано с мертвецами, он относился с большим подозрением, хотя вовсе не трус. Ну, просто нервный парень, из-за этого и заикань. Ух, и ветрище сегодня, а! Верхушки деревьев высоко надо мной шарахались, как в хорошей драке. Кругом надрывались кузнечики. Я зажег спичку, глянул на часы, скоро 12 припозднился. Сев на лавку, развязал рюкзак, оторвал от буханки горбушку и раскрошил. Пусть клюют. Маленькую фотографию бабушки без спички было не разглядеть, только смутный овал со смутным пятном, но я и не пытался разглядывать, и так помнил. Какой у нее там пыльный, бесстрастный взгляд и тонкие поджатые губы. На самом-то деле взгляд у нее был веселый и умный, а губы добрые. Я достал начатую бутылку русской, вылил немного около креста. Открыл я ее сегодня, после разговора с Шуриком о серёге Близко я видел только двух мертвых, бабушку и отца. Бабушку три года назад, а отца давно, я тогда еще во втором классе учился. Пришел из школы, смывшись пораньше с продленки, а в ванный свет, шумит вода, и часа через два я окликнул отца через дверь, что это отец я понял по пустой чекушке на кухне. Никто не отозвался. Тогда я заглянул туда и увидел его на полу, он лежал и держался рукой за затылок. До меня не сразу дошло, что он не дышит. в Воды в ванне набралось столько, что еще немного и потекло бы через край, хотя затычка на цепочке висела за бортом ванны. Я, отупев от неожиданности, подумал, что надо выключить воду, и выключил, стараясь не коснуться его, а про скорую вообще не подумал. И сразу смотался, взяв портфель, будто меня тут и не было... Помню, что пошел с Сонькой в кино на какой-то фильм. Сонька была соседкой по лестничной площадке и моей подружкой. Мама до сих пор не знает, что я в тот день увидел его раньше, чем она. Дело в том, что они развелись, он обещал уйти жить в другое место, но все не уходил, и она расстраивалась. Он здорово выпивал и здорово ревновал ее, потому она развелась с ним. Откуда в ванной было столько воды, несмотря на вынутую затычку, не знаю. Может, кусок мыла попал в сточное отверстие, может, еще что-нибудь, из-за чего вода уходила плохо. То, что с ним так получилось, это случай, конечно. Иные вон с третьего этажа падают, и ничего, живы. Но недавно я подумала а если все не случайно? Никто не гарантирован от настроения, когда хочется развязаться совсем на свете. И ничего странного, если этот человек плохо кончает. На такой конец у него резко больше шансов. поскольку сопротивляемость на нуле в это время и на все наплевать. Соньку, между прочим, я помню. Острый длинный носик, внимательные глазенки. Мы здорово с ней дружили. Но мама поменяла квартиру после смерти отца на другой район, и мы уехали. А классе в седьмом я решился съездить, поглядеть, какой Сонька стала. Но оказалось, что ее семья тоже куда-то уехала. Тропинка вынырнула в поле... Я скорее угадал ее, чем видел, настолько она сливалась со стерней. Вышел на дорогу, она полезла вверх, и, наконец, я увидел темное пятно деревни. Избы в ней осталось всего ничего. В первой живет баб в прошлом году она не раз нас выручала. За наличные, разумеется. Правда, бабка Белого тоже гонит самогон, но исключительно для кучи родственников, наезжающих к ней по выходным. Белому за общим столом наливали спокойно, но выносить из дому никогда не позволяли... поэтому он мог отначивать понемногу не слишком часто. Один дом пустой, бабзину похоронили прошлым летом, и этой весной даже картошку посадить никто из ее родных не приезжал. В том году мы лазили в ее дом весь июль через окошко в кухне. Наберем недозрелой Антоновки из ее же сада, врубим ящик, но потом приехал родственник, навел шороху, быстренько освободил дом от некоторых вещей, в том числе от телевизора, и мы перестали забираться. Не из-за ящика, а так. Надоело вдруг. Три собаки в деревне, и хоть бы одна облаяла, а? Крепкий народ, бессонница не страдает. Справа от меня вдоль дороги беспорядочные куски темноты превратились в знакомые силуэты садов и сараев. Слева поднимались редкие избы. В прежние времена, которых я, конечно, не видал, лет двадцать-тридцать назад деревня была... Населённые во много раз говорят, а теперь о тех домах, что исчезли, можно догадываться только по огромным промежуткам между оставшимися избами Брюки вымокли от росы почти до колен, в кедах хлюпало. Дом Лены с Надькой, дом Белого, мой дом. Скинул на верхнюю ступеньку крыльца рюкзак, открыл и вынул из покривившихся петель замок, с усилием стащил щеколду, дверь совсем осела, надо бы перевесить. В сенях под ногами в разнобой запищали половицы, запахло старым честным деревом и еще чем-то осенним. Я плюхнулся на лавку у стола и нежно опустил на нее кулак. Все, я дома. Старенькие со сколами по углам стекла осторожно вздрагивали от ветра. Я вспомнил сегодняшние сон и подумал, что ждать мне некого, только в этом и разница. истоплю сейчас печку, перекушу, дозволюсь спать. Че еще человеку надо? Подтянув гирю, толкнул маятник, и ходики ожили. Я постоял над ними, наблюдая, не вздумается ли им остановиться, но они надежно защелкали с самого начала. Раскопав на палатах свои древние, из печной зимней пылью треники и кеды, переоделся и принес поленьев. Не без труда растопил печку с помощью желтой прошлогодней газеты. вы я не белый, который одной спичкой не только какую-то несчастную печь, любой костер разожжет любую погоду. Повесив промокшие штаны на спинку стула, поставил ее поближе к огню и пошел на огород с кастрюлей под мышкой. Выкопал куст картошки, наполнил кастрюльку, вернувшись, отодвинул стул с дымящимися высыхающими брючинами и сел на телогрейку на полу печки. От контраста ее веселого агрессивного тепла с ветреной темнотищей, что гудела за окнами, меня даже затрясло слегка. Полчаса назад ковылял сквозь эту темень и все было в порядке, а теперь... Не то что выходить за дверь, даже за окошко глядеть неохота.